Глава 11. Имя дракона. Сашка передал синтез деревянный меч, отдышался, отер пот солба лба и зачерпнул воды из бочки. Пил жадно, большими глотками. Холодная колодезная вода текла по подбородку, капала на грудь, приятно холодило разгоряченное тело. Сейчас бы под прохладный душ или с разбега плюхнуться в реку. Но ни того, ни другого под рукой не было. Напившись, он зачерпнул еще кружку и опрокинул прямо на себя, зажмурился от удовольствия. Рола подошел, одобрительно хлопнул по плечу. Он не давал Сашке спуску, тренировал еще интенсивнее, чем Ата. И это давало результаты, Сашка действовал все увереннее и увереннее, за короткое время освоил несколько новых приемов даже пытался сражаться левой рукой. Ролла и так был старшим воставленным в крепости отряде ламарцев, но поход за драконом неожиданно сблизил их с Сашкой. Они проводили вместе почти все свободное время. Как правило, тренировались. Иногда брали лошадей и совершали вылазки по окрестностям. Громкий рев заставил Сашку вздрогнуть. Огромная тень на мгновение легла на крепостной двор. Дракониха вернулась с охоты. Сашка задрал голову, провожая ее взглядом. В крепости дракониха не поместилась, двор оказался маловат для нее, не говоря уже о постройках. Она расколотила половину цветочных горшков и кадок, едва не завалила конюшню, переполошив лошадей и в итоге поселилась на соседней скале. Сашка думал переделать для нее Пегасию башню, но оказалось, к их возвращению там поселились пегасы. Только двое, но народ воспринял это как божий знак, создатель одобрил нового господина. Поэтому Сашку встретили весьма благосклонно. Драконих уже не столько побаивались, сколько сторонились. Угрозы от нее не исходило, наоборот, ее робость и осторожность бросались в глаза, Она то и дело норовила свернуться в клубок и прикрыться крылом. Но никто не понимал, как вообще на нее реагировать, что означает появление возле крепости живого золотого дракона и как это все увязать с возвращением пегасов. Так и не узнал, как ее зовут, улыбнулся Рола. Не, это стало своеобразной игрой. Сашка называл драконихи имена, а там головой. Он перебрал уже целую кучу услышанных, вычитанных, придуманных. Пробовал даже русские. Ролла тоже иногда присоединялся, называя традиционные ламарские имена. Но тщетно. Сашка не понимал, почему дракониха просто не покажет, как ее зовут. То ли скрывала, то ли ей понравилась игра. «Попробуй, Пинна!» Сашка угукнул в ответ. «Попробует, куда деваться?» Про себя он звал Дракониху Эстия. Еще в Кастельтерне вычитал в одной из книг, что так звали всех жриц Эсты. Они отказывались от настоящего имени и прошлого, давали обед безбрачия и уходили жить в храм, служить богине, следить, чтобы на алтаре всегда были свежие цветы и никогда не гас огонь. Пещера, в которой Дракониха прожила отшельницей сотню лет, очень напомнила Сашке храм Эсты. Пусть он и видел его лишь однажды во сне, но запомнилось круглое отверстие в центре полукруглой крыши. Белые ароматные цветы повсюду. А уж огонь у Драконихи никогда не переводился. Что планируешь делать дальше? Роллот тоже опрокинул на себя кружку воды — потряс головой, разбрасывая в стороны брызги. Две недели прошло, она скоро гнездо совьет. Сашка с тоской поглядел туда, куда улетела дракониха. Повертел вокруг запястья подаренный Андрей браслет. Как обычно, он был прохладным. Что дальше? Это был больной вопрос. Ролла задавал его через день, а у Сашки все еще не было ответа. Он понимал, надо идти на юг, в те места, где сильнее вера в Сетеса. Наверное, Исагус там будет сильнее. Вот и Андра писала об этом. Даже объявила награду тому, кто приведет их к золотому дракону. Но от чего-то Ламария пугала Сашку. Страх был безотчетным. Он не мог объяснить его. Но из-за него оттягивал путешествие. Каждый день обещал себе. Завтра. И каждый день откладывал кони должны отдохнуть, то дракониха прийти в себя, то самому Сашке надо потренироваться, освоить новый прием. Ясно, усмехнулся Рола, так и не дождавшись от Сашки ответа. Общение с сен тебе не идет на пользу. Ты стал таким же молчаливым. Я просто не знаю, что сказать, вздохнул Сашка. Пойдешь со мной на юг? Пойду. Неожиданно встряла сен. Сашка и Рола обменялись улыбками, кто бы сомневался. Она буквально бредила драконихой, подходить к ней не решалась, но Сашка то и дело замечал ее поблизости. Сентис не оставила крепость после похода в горы. Да Сашка и не прогонял. Девчонка облюбовала закуток на конюшне и поселилась там, помогала всем понемногу, проворная, молчаливая. К ней быстро привыкли, Будто она всегда жила в крепости Орлов. Но брать ее на юг, в Ламарию, Сашка не считал, что ей надо идти. Но и отказать не решался. Все же Сен помогла найти дракониху, и от нее была польза. Она ловко разводила огонь, охотилась, неплохо готовила. К тому же она никого не слушала. Смотрела громадными глазищами, молчала, кивала и делала все по-своему. Никто не помешает ей увязаться следом даже вопреки запретам. Не привяжешь же ее. А ты? Сашка легко ударил Ролла кулаком в плечо. Тот задумчиво оглядел нескольких ломарцев, что тренировались вместе с ними. Обвел взглядом крепостную стену и кивнул. Внимательно глянул на Сашку. Говорят, ты опять кричишь по ночам. Говорят, в Москве курдоет буркнул Сашка. Переход был внезапным, и он растерялся, оказался совершенно не готов. Рола приподнял брови, ожидая пояснений. «Присказка такая в тех краях, где я вырос», пояснил Сашка. «Не бери в голову, просто кошмар приснился». Он не хотел говорить об этом. Этой ночью опять снилась Андра. Сны были все занимательнее и занимательнее. Но что они означают «Сашка» и предположить не мог. Его убивали в карете. Его убивали в каком-то храме. В лесу. В горах. Даже сбрасывали с пиратского корабля в море на съедение акулам. Всегда в присутствии Андре, но она никогда не могла помочь, а порой будто руководила процессом. Этой ночью он увидел ее в окружении множества детей. Они резвились на лугу, собирали цветы, плели венки и гирлянды. Сашка долго и с удовольствием наблюдал за ними. Слишком идиллической была картина, не хотелось ее нарушать. Но его заметили. Один за другим дети собрались вокруг Андры и уставились на него. Оказалось, у них у всех удивительные глаза, громадные, золотистые, искрящиеся. Андра улыбалась и гладила детей по волосам. А потом вдруг золотистые глаза вспыхнули ярким светом, и Сашка сгорел заживо. Каждую ночь Сашка видел, что Рола это напрягает. Или правда волнуется за него. «Нет, не каждую», — улыбнулся он, стараясь казаться беспечным. Лукавил. Сны его беспокоили даже угнетали. Слава Богу, снились не каждую ночь. Сашка вертел браслет, не зная, что еще сказать. Его спас слуга, подбежал, протянул крохотный сверток. Письмо из Кастельтерна господин. Господин, несколько недель прошло, а Сашке все еще было не по себе. Он сломал печать, развернул пергамент, быстро прочитал несколько строк. Наконец-то стратегия Андры дала плоды. В Ламарии видели золотого дракона. Кто-то готов указать место. Сашка протянул Ролла пергамент. Готов выдвинуться завтра? Тот развел руками. Сколько людей тебе понадобится? Сашка быстро глянул на сен, взял Ролла под локоть и повел в сторону крепостных ворот. Не хотел, чтобы она слышала их разговор, черт знает почему. Наверное, все же противился тому, что она увяжется за ним в ломарию. Я так подумал. «Я пойду один», — сказал он, отойдя подальше и не глядя на приятеля. Уверен? Если Рола удивился, то не подал виду, голос его не изменился. «Со мной будет дракониха, которая пугается каждого шороха», — улыбнулся Рола. Она просто боится кому-нибудь навредить. Ты же помнишь, что было, когда она попробовала уместиться во дворе. Дракона бояться не станет. Уверен? У него других вопросов нет? Только каверзные? Конечно, Сашка не был уверен. Ни в чем. Ни в драконихе. Ни в себе. Ни в реакции Сагуса. Ни в том, что его вообще кто-то видел и он не попрется впустую на край земли. Ламария виделась ему именно так. Но какой выбор был у Сашки? В этот раз он уйдет надолго. Забирать из крепости много людей опасно. Но дело даже не в этом. Что будет с крепостью в его отсутствии? Андрей легко говорить «управляй». А что это значит? Как тут вообще все устроено? Да, в крепости был какой-то управляющий, и он задавал Сашке кучу вопросов. Что он думает об этом, что планирует насчет того? Урожай, запасы и заготовка дров на зиму, железная руда и рудники, ремонт восточной стены, спорные поля на западе. Порой хотелось кричать, ведь у Сашки не было ответов, он слыхом не слыхивал ни про поля, ни про рудники. Андра взвалила на него слишком много. Поиски дракона, крепость, защита границ. А он и к дракону готов не был. Больше всего хотелось схватить Маро под мышку и дать дюру. Но бежать было некуда. К тому же он дал слово. Даже не слово, клятву. Это что-то значило. И ему хотелось помочь Андре, правда. Ему нравилось ворассе. Просто все сразу было чересчур а больше всего смущало то, как легко местные смирились со сменой господина. Будто знали, что это ненадолго. Может, Андра права, и в Арасе такое в порядке вещей, пустяк. Но Сашке от этого не легче. Ему нужен кто-то, кому он может доверять. С гарантией. А кроме Рола такого человека не было. Они здорово сдружились за эти недели. Он повернулся к рола, положил руку ему на плечо. «Ты нужен здесь. И не только потому, что в крепости каждый солдат на счету. Я понятия не имею, как ею управлять и что вообще с ней делать. А ты жил в крепости и знаешь больше моего. Твои советы всегда помогают. Ты точно знаешь больше меня. Прошу, помоги. Поверь, я себя не переоцениваю. Боец из меня так себе» но подставлять тебя не хочу. Если все обернется плохо, нам обоим не сдобровать, ведь так...» Ролло усмехнулся. «Я возьму горлец, буду держать тебя в курсе», продолжил Сашка. «Да и драконьихе ты не обещался помогать». «В общем, ты поможешь? Будешь моим заместителем в крепости». Ролла вдруг потрепал его по волосам. Жест получился не просто дружеским, братским. Так старший подбадривает младшего. И Сашка невольно улыбнулся. «А ты был прав, ты упрямый. Мне нравится, что ты начал принимать решения. «Надеюсь, правильное», — улыбнулся Сашка. «Надеюсь», — кивнул Рола. «Может, ты и прав, и так будет лучше». «Крепость Орлов». Важный форпост, нужно сохранить его для королевы. Да и один ты обернешься быстрее. Рискнешь полететь на драконихе? Сашка замотал головой. Ну уж нет. Он полеты на Пегасе вспоминал с содроганием. Не очень-то это комфортно и безопасно. А как лететь на драконихе, вообще не представлял. Наверное, так же, как и на каменной горгулье, а воспоминания о том полете были неприятными. Возьму ката. Отвлечёшься? Увяжется же следом. Видел, как среагировала? Ролох хмыкнул. Когда планируешь выдвинуться? Утром. Если успею предупредить драконяху. Сашка почувствовал облегчение сразу, как покинул крепость Орлов. «Пускай снова в пути, пускай снова спать на земле под соснами, пускай впереди опасность, но теперь у него была цель и определенность, и с ним был не только Мару, но и настоящий огнедышащий дракон. А главное, можно было не думать хотя бы о крепости». Сашка верил. «Рола и Ломарцы не подведут». «Наверное». Андра хотела как лучше. Но какой из Сашки лорд? Если раньше и были такие мысли, если в первый момент он обрадовался, какой-никакой, а статус, то нескольких недель с лихвой хватило, чтобы убедиться, это не для него. Всем преимуществам лорда Сашка предпочел бы простую жизнь в деревне или в городе. Главное – зависеть только от себя и отвечать только перед собой. От того и спешить не хотелось. Ката неспешно ступал по лесной дороге. И Сашка не подгонял его. Тихонько мурлыкал любимых поэтов осени. Пусть слов он и не помнил, мелодия-то навсегда в голове. А слова можно и новые придумать. Мару уютно пристроился между ног. Теплое еще солнце поблескивало сквозь кроны деревьев. И Сашке было очень хорошо, невзирая на то, что он ехал навстречу опасности ведь встреча с Сабусом ничего хорошего не сулила. Он вдруг понял, как соскучился по одиночеству. По тишине. По лесу. Спешить не хотелось. Думать о будущем тоже. Вот так бы ехать и ехать, напевая, где нам провести черту. Наслаждаться. Всем этим. Моментом. Далекий драконий рев заставил Сашку опомниться, Дракониха улетела далеко вперед, потеряла их из виду, и теперь волновалась. Он легко ударил ката по бокам. Давай, приятель, догоняй ее. Конь понесся вперед. Мару недовольно встрепенулся, выпустил когтя. Сашка прикусил от боли губу. Надо бы придумать для дракотика какую-то подстилку. Неровен час оцарапает и напугает ката, тогда всем троим не поздоровится. Они вылетели на открытую местность. Драконих окружила в небе, высматривая их. Сейчас в солнечном свете она казалась ослепительно золотой. Сашка завопил, что было моче, привлекая ее внимание. Гонка разодорила его. Тот особенный момент пропал, и было немного жаль но Дракониха права. Нужно поторапливаться. Они второй день в пути, а отъехали от крепости Орлов совсем недалеко. Наверное, верхом на Драконихе Сашка домчался бы ламарии за день или два. Но ему нужно время, чтобы собраться мыслями и морально подготовиться. Не останавливались до позднего вечера. Когда Сашка, наконец, спешился, солнце успело закатиться за горизонт, а воздух остыть. Устал ужасно. Спина и ноги ныли, в голове шумело. Больше всего хотелось рухнуть под сосной и уснуть, но живот урчал от голода. Они быстро развели огонь, спасибо драконихе. Маро умчался на охоту, хорошо ему, выспался за день а Сашка достал из запасов хлеб и копченое мясо, уселся поближе к костру. «Эй!» — позвал он дракониху. «Пинна?» Та тихо зафыркала, точно засмеялась. Другого Сашка и не ждал. «Интересно, если он угадает, дракониха признается?» «Может, я буду звать тебя Эстия?» «Все равно не признаешься же». Дракониха чуть наклонила голову, взглянула с удивлением. На какое-то мгновение Сашка подумал, что угадал. Но Дракониха покачала головой, потянулась к нему и ласково поддула. Теплый воздух защекотал волосы, и Сашка слегка смутился. «Да, мне тоже нравится это имя», — пробормотал он. Рема. Дракониха встрепенулась. Сашка вскочил. Выронив еду, выхватил инвект. Сентис стояла на краю поляны, переминалась с ноги на ногу. Волосы в беспорядке, одежда запылилась, хмурый взгляд из-под лоби. Сашка не сразу подобрал слова. Сперва просто пялился на нее, потом пару раз открыл рот, но так ничего и не сказал, махнул рукой, спрятал меч в ножны поднял с земли мясо, убрал налипшие веточки и листья, подержал над огнем, какая-никакая, а дезинфекция. Сен так и стояла поодаль. А дракониха застыла все в той же позе, не сводила с нее сапфировых глаз, которые, казалось, стали еще больше. И до Сашки вдруг дошло. Рема? – спросил он дракониху. Та встрепенулась, поглядела на него и медленно кивнула. «Серьезно? Тебя зовут Рэма? Она угадала?» Дракониха фыркнула и закивала часто-часто. «Офигеть!» — Сашка плюхнулся на землю рядом с костром. Глянул на Сентис. Вдруг почувствовал раздражение. Мало того, что навязалась таки следом, так еще и угадала имя Драконихи с первой же попытки. «Как это вообще возможно? Ты как нас нашла?» Он, наконец, посмотрел на сен. Прозвучало не слишком приветливо, но было все равно. Девчонка пожала плечами, и Сашка психанул. «Слушай, либо рассказывай нормально, либо иди куда хочешь». Достала играть в угадайку. «Я благодарен, что помогла найти драка». Рему. «Правда». «Спасибо». Но это не значит, что ты можешь таскаться за мной повсюду, еще и без приглашения. «Как ты нас нашла?» — Син вздохнула. Одна дорога. Ехала на подводе. Бежала. Опять ехала. Добрые люди. Мы два дня в пути. Ты что, всю ночь бежала? Син смущенно потупилась. Еще спала. Маро появился из-за деревьев, положил добычу у костра, уселся рядом, не понимающий, глядя на всех поочередно. Сашка погладил его по спине, чтобы успокоиться. Как всегда сработало, злость ушла, оставив легкую досаду. Сашке не было стыдно, что так неприветливо встретил Сен, ведь он не звал ее с собой, она творила, что хотела и уже порушила его планы. А что еще учудит? И что теперь делать? Бросить ее в лесу? Взять с собой? Но смысл? Реальной помощи от нее не будет. Сен только замедлит их, не говоря уже о дополнительных расходах. «Зачем?» Простонал Сашка. «Ты можешь объяснить, зачем?» «Дракон», — тихо ответила Сентис. «Что, дракон? Мы не гуляем, ты понимаешь? У нас дело». И ни одно. Ты даже коня не взяла из крепости, как ты собираешься за нами поспевать. Ката будет тяжело с двумя седаками, понимаешь? Пегас? Что Пегас? Ты тут видишь Пегаса? Или где он? Сен молча переминалась с ноги на ногу, и Сашка почувствовал, что снова начинает злиться. Вот дракон. В смысле Рема? Можешь полюбоваться до утра а потом пойдешь обратно в крепость. Или куда захочешь. Я не могу взять тебя с собой. И не только потому, что ты нас замедлишь. Это просто опасно. Ты не драконоборец, не рыцарь, не. Я пригожусь. Внезапно выкрикнула Сен, оборвав Сашку на полуслове. «Коня найду. Буду помогать, охотиться, готовить». Мару не стал дожидаться окончания разборки. Мявкнул и принялся терзать добытого хомяка. Рема легко толкнула Сашку в плечо. Он взглянул на дракониху, и та приблизила к нему морду, приглашая дотронуться. Рема произносит уставшее от долгого пути Сентис. Рема произносит уставшее от долгого пути Сентис. Рема Произносит уставшая от долгого пути Сентис. Дракониха повторила видение несколько раз, прежде чем Сашка убрал руку. И что, хочешь взять ее с собой? Потому что она угадала твое имя. Рема кивнула. Но она совсем не кстати, где мы ей найдем коня. Я не хотел соваться в деревне без крайней необходимости. Да и денег у меня не так много. Рема снова потянулась к Сашке, и тот коснулся ее морды. Даже странно, как легко это получалось, как быстро он привык к драконихе. Совсем не боялся ее. Рема в небе, Сашка на ката с высоты кажутся игрушечными. И снова одно и то же короткое ведение по кругу. Что она хочет сказать? Предлагаешь, чтобы она летела на тебе? У Сентис загорелись глаза. Дракониха робко кивнула. Сашка буквально видел смущение на ее морде. Рема замерла, покорно уставилась на Сашку, почти не моргала, отчего глаза казались огромными и сияющими. Ну точно кот из Шрека, какой-то бабий заговор. В отличие от Сентис, обижать Рему совсем не хотелось, она ничем это не заслужила. Даже наоборот. «Делайте, что хотите», — буркнул Сашка. Рема тихо зафыркала, смешно ей. Сашка взглянул на сен. «Уверена, что хочешь идти с нами?» Та часто закивала, даже шагнула ближе. «Хочу, хочу». «Тогда полетишь на Реме. Не знаю, как это вообще возможно, но другого выхода нет. Или так?» или обратно в крепость Орлов. Вот и выбирай. Сен заулыбалась, ее глаза засияли, и Сашка снова заметил, что она, в общем-то, симпатичная девчонка. Просто очень странная и своенравная. Он вытащил из сумки хлеб и мясо, протянул ей. Сен схватила еду и жадно впилась зубами в мясо. Сашка невольно усмехнулся, очень уж сейчас напомнила Мару. Два дня не ела. Син метнула на него виноватый взгляд и кивнула. И вдруг произнесла едва различимое. «Спасибо!» На здоровье буркнул Сашка. От чего то взгляд Сентис смутил его, и он вгрызся в мясо, чтобы скрыть это. Даже до Кастельтерна не доехали, а ситуация уже выходит из-под контроля. И Сашке это совсем не нравилось.